Часть вторая. Глава первая. Я сама удивляюсь, как отчетливо помню все, начиная с этой минуты. Я стала внимательно вглядываться в окружающих и в самое себя. До сих пор непосредственность, бездумный эгоизм составляли для меня привычную роскошь.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 Она сдержанна, мы веселы. Только мы двое по-настоящему живые, а она проскользнет между нами с этим пресловутым спокойствием, будет отогреваться возле нас и мало-помалу завладеет ласковым теплом нашей беззаботности. Она ограбит нас, точно прекрасная змея. Прекрасная змея.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 Прошлась по комнате и, не оборачиваясь, небрежным тоном проронила. Ну, а как Реймон? Он счастлив? Мне смутно подумалось, очков мою пользу. И я тотчас поняла, почему. В моем мозгу роились замыслы, возникали планы. Я чувствовала, что меня сокрушает бремя моих прежних доводов. Я сразу же сообразила, что нужно ей ответить. «Счастлив?» «Ну, это слишком сильно сказано. Просто Анна старается ему это внушить. Она очень ловкая женщина». «Очень», — вздохнула Эльза. «Вам ни за что не угадать, чего она от него добилась. Она выходит за него замуж». Эльза обернулась ко мне с выражением ужаса на лице. «Замуж? Реймон? Реймон хочет жениться?» «Да», — сказала я, — «Реймон собирается жениться». Безумный смех подступил мне к горлу, руки у меня задрожали, Эльза так растерялась, будто я ее ударила. Нельзя было дать ей время поразмыслить и прийти к выводу, что, в конце концов, в его годы это естественно, и не может же он всю свою жизнь прожить среди содержанок. Я подалась вперед и для вязчего впечатления, резко понизив голос, сказала, «Этого нельзя допустить, Эльза. Он уже страдает. Это совершенно невозможно. Вы понимаете сами. Конечно, сказала она. Она была как зачарованная. Меня разбирал смех и все сильнее била дрожь. Я вас ждала. Снова заговорила я. Вам одной по плечу тягаться с Анной. Тут нужна женщина вашего класса. Она явно жаждала мне поверить. Но если он собирается жениться, значит, он ее любит, — возразила она. «Бросьте». Ласково сказала я. «Он любит вас, Эльза. Не пытайтесь уверить меня, будто вы этого не знаете». Я видела, как она заморгала глазами, как отвернулась, чтобы скрыть радость, надежду, которую я в нее заронила. Я действовала, словно по наитию. Я совершенно точно угадывала, что надо ей говорить. «Понимаете, — сказала я, — она поманила его прелестями семейного очага, добродетельной жизни, и он попался на эту удочку». Мои слова угнетали меня, ведь они, в конце концов, выражали то, что я и в самом деле чувствовала, пусть в грубой примитивной форме, но все-таки они отвечали моим мыслям. Если этот брак состоится, мы все трое погибшие люди Эльза. Надо защитить моего отца. Ведь это большое дитя, Эльза, большое дитя. Большое дитя, повторяла я убежденно. Пожалуй, это слишком отдавало мелодрамой, но прекрасные зеленые глаза Эльзы уже затуманились жалостью. И я закончила как заклинание. Помогите мне, Эльза, ради вас, ради моего отца. «Ради вашей с ним любви!» И про себя добавила, и ради китайчат. «Но что я могу сделать?» — спросила Эльза. «По-моему, это невозможно». «Ну, если, по-вашему, это невозможно, тогда делать нечего». произнесла я так называемым убитым голосом. «Вот шлюха!» — пробормотала Эльза. «Именно!» — сказала я и на сей раз сама отвернулась. Эльза расцветала на глазах. Над ней посмеялись, но теперь она покажет этой интриганке, на что способна она, Эльза Макенбур. Мой отец ее любит. Она это знала всегда. Да и она сама. Хуан не мог затмить в ее сердце обаяние Реймона. Само собой, она никогда не толковала ему о прелестях семейного очага, но зато она, по крайней мере, не докучала ему, не пыталась заставить его. «Эльза», — сказала я, — дольше я не могла ее вынести, — «Пойдите к Сирилу и скажите ему, что я прошу его вас приютить. С матерью он договорится. Передайте, что завтра утром я зайду к нему. Мы втроем все обсудим». Проводив ее до порога, я смех ради добавила, «Вы защищаете свое счастье, Эльза». Она кивнула с самой серьезной миной, так, словно у нее не было полутора десятков вариантов этого самого счастья по числу мужчин, которые будут ее содержать. Я глядела, как она идет по солнцу своей танцующей походкой. Я была уверена, не пройдет недели, как отец снова захочет ее. Было половина четвертого.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 Я бросилась в воду, поплыла вдогонку за отцом, стала с ним бороться, вновь обретая радость от игры, от воды, от спокойной совести. Завтра же переберусь в другую комнату, устроюсь на чердаке, прихвачу с собой учебники. Бергсона я, правда, с собой не возьму, незачем пересаливать. Два часа ежедневной работы в одиночестве, молчаливые усилия, запах чернил, бумаги, В октябре успех, изумленный смех отца, одобрение Анны, диплом. Я стану умной, образованной, чуть равнодушной, как Анна. Кто знает, может быть, у меня незаурядные способности. Смогла же я в пять минут разработать логический план. Само собой гнусный, но зато логичный же. А Эльза... Я сыграла на ее тщеславии, на ее чувствах. В мгновение ока я заставила ее плясать под свою дудку. А ведь она пришла забрать вещи. Удивительная штука. Я взяла Эльзу на мушку, подметила ее уязвимое место и, прежде чем заговорить, точно рассчитала удар. Я впервые познала ничем с чем не сравнимое наслаждение разгадать человека, увидеть его насквозь, заглянуть ему в душу и поразить в больное место. Осторожно, точно прикасаясь пальцем к пружине, я пыталась прощупать кого-то, и тотчас сработало. Я попала в цель. Прежде я никогда не испытывала Ничего подобного. Я была слишком импульсивна. Если я затрагивала чью-нибудь чувствительную струнку, то только по неосмотрительности. И вдруг мне приоткрылся удивительный механизм человеческих реакций. Могущество слова. Как жаль, что я обнаружила это на путях обмана. Но в один прекрасный день... Я полюблю кого-нибудь всей душой и вот так же осторожно, ласково, трепетной рукой нащупаю путь.